Затем их величество вместе посетили Тамбов и Рязань. В Тамбове их величество навестили Александру Николаевну Нарышкину, которая была их другом. Она была убита большевиками, несмотря на то, что очень много сделала для народа. Путешествие их величеств закончилось Москвой. Их величество радовались встрече с маленькими детьми. Первого они увидели Алексея Николаевича который стоял, вытянувшись во фронт, и великих княжон Марию и Анастасию Николаевны, которые кинулись обнимать их величество. В Москве были смотры. Посещали опять лазареты, ездили и в земскую организацию осматривать летучие питательные пункты. Встречал князя Львов, впоследствии предавший государя. Он тогда с почтением относился особенно к Алексею Николаевичу, прося его и государя расписаться в книге посетителей. Вечером иногда пили чай у их величеств в огромной голубой уборной государине с чудным видом на замоскворечье. Как-то раз государь упомянул, что его просят принять сестру Милосердия, вернувшуюся из германского плена. Она привезла на себе знамя полка, которое спасла на поле битвы. В тот же день вечером ко мне ворвались две сестры из той же общины, из которой была эта сестра. Со слезами они рассказывали мне, что ехали с ней вместе из плена, что в Германии ей оказывали большой почет немецкие офицеры, в то время как они голодали, ее угощали обедами и вином, что через границу ее перевезли в то время, как они должны были идти пешком, что в поезде за шесть суток она ни разу перед ними не раздевалась, и что они приехали ко мне от сестер общины, умоляя обратить на нее внимание. Они так искренне говорили, что я не знала сперва, что делать, и сочла обязанностью поехать и обо всем рассказать дворцовому коменданту. На следующий день, во время прогулки, я рассказала все государю, который сперва казался недовольным. Вечером меня вызвал дворцовый комендант и рассказал мне, что он с помощником ездил допрашивать сестру. Во время разговора она передала коменданту револьвер, сказав, что отдает его, чтобы ее в чем-либо не заподозрили, и что револьвер этот был с ней на войне. Комендант потребовал ее сумочку, которую она не упускала из рук. Открыв ее, они нашли в ней еще два револьвера, Доложили государю, который отказал сестре в приеме. 2 января 1915 года произошла железнодорожная катастрофа. Я ушла от государыни и с поездом 5.20 поехала в город. Села в первый вагон от паровоза первого класса. Против меня сидела сестра, керосирского офицера, госпожа Шиф. В вагоне было много народа. Не доезжая шестиверст до Петербурга, вдруг раздался страшный грохот, и я почувствовала, что проваливаюсь куда-то вниз головой и ударяюсь об землю. Ноги же запутались, вероятно, в трубы от отопления, и я чувствовала, как они переломались. На минуту я потеряла сознание. Когда пришла в себя, вокруг были тишина и мрак. Затем послышались крики и стоны, придавленных под развалинами вагонов раненых и умирающих. Я сама не могла ни пошевельнуться, ни кричать. На голове у меня лежал огромный железный брус, а из горла текла кровь. Я молилась, чтобы скорее умереть, так как невыносимо страдала. Через некоторое время, которое казалось мне вечностью, Кто-то приподнял осколок, придавивший мне голову, и спросил, «Кто здесь лежит?» Я ответила. «Оказалось, что нашел меня казак из конвоя Лихачев. С помощью солдата железнодорожного полка он начал осторожно освобождать мои ноги. Освобожденные ноги упали на землю, как чужие. Боль была нестерпимой. Я начала кричать. Больше всего я страдала от сломанной спины». Перевязав меня под руки веревкой, они начали меня тащить из-под вагонов, уговаривая быть терпеливой.